Глава 12. Все еще не найден. Блики сентябрьского солнца играли в водах фонтана в садах Темпле, когда Роберт Одли вернулся на Фигтрикорт на следующее утро. к а н а р к и все так же пели в маленькой комнате, где жил Джорж, и в квартире ничего не изменилось после отъезда молодых людей. Ни один стул не был сдвинут, крышка от коробки с сигарами была также приоткрыта, как и раньше. Ничто не говорило о присутствии Джоржа д Толбейса. Он поискал на каминной полке и столах в последней надежде найти там письмо от Джоржа. д Может быть, он ночевал здесь прошлой ночью и отправился в с а у т б е н т о н рано утром, подумал он. Весьма вероятно, что здесь уже побывала миссис Мелани и все убрала. Но пока он сидел лениво разглядывая комнату и посвистывая, т я ж е л ы й поступ на лестнице в о з в е с т и л а о приходе той самой миссис Мелани, которая обслуживала молодых людей. Нет, мистер т о л б е с не приходил домой. Она заглядывала в шесть утра, квартира была пуста.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 Старик сам открыл ему дверь, а ребенок с интересом разглядывал странного джентльмена. Это был красивый мальчик, у него были карие глаза и вьющиеся волосы отца, но в его лице таилось какое-то скрытое выражение, и хотя к а ж д а я чертаво т д е л ь н о с т и напоминал а Джорджа Толбайса, мальчик не был на него похож. Старик обрадовался Роберту Одли. Он вспомнил, что имел счастье встречаться с ним в в и н т н о р е в связи с печальным событием. Не окончив предложение, старик стал вытирать свои слезящиеся старческие глаза. Не войдет ли мистер Одли? Роберт зашел в маленькую гостиную. Мебель была ветхая и грязная. Комната пропиталась застарелым запахом табака и бренди с водой. На грязном ковре тут и там валялись сломанные игрушки мальчика, трубки старика, порванные с пятнами бренди газеты. Маленький д ж о р д ж а пошел к гостю, украдкой разглядывая его своими огромными карими глазами. Роберт посадил его к себе на колени и дал поиграть цепочкой часов, пока разговаривал со стариком. Мне, наверное, уже не имеет смысла задавать вопросы, за которого я сюда приехал, начал он. Я надеялся, что застанусь с вашего зятя. Что? Вы знали, что он приезжает в Саутгемптон? Знал, что он приезжает, обрадовался Роберт. Так значит он здесь? Нет, сейчас его нет, но он был здесь. Когда? п р о ш л о й ночь. ю Он приезжал почтовым поездом и сразу же уехал опять. Он оставался н е м н о г и м более часа. Боже мой! с облегчением сказал Роберт. Он заставил меня напрасно волноваться. Но что все это значит?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 Он пробыл здесь час, поцеловал мальчика, не разбудив его, и уехал из с а у д г о э м т о н а почтовым поездом, который отбывает четверть третьего. Что же все это значит? недоумевал Роберт. Что могло заставить его покинуть Англию вот так, не сказав ни слова мне, своему самому близкому другу, даже не применив одежды, ведь он оставил все в моей квартире. Это очень странный поступок. Старик мрачно посмотрел на него.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 е м у следовало бы это сделать, мрачно заметил Роберт, так как мы были хорошими друзьями еще с тех пор, как вместе учились в Итоне. Не очень т о к красиво со стороны Джорджа Толбайса так относиться ко мне. Но даже когда он говорил эти слова упрека, его сердце пронзило чувство сожаления. Это не похоже на него, сказал он. Это совсем не похоже на Джорджа Толбайса.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 Он имеет в виду жену моего старого капитана, чудесная женщина. Она очень привязалась к д ж о р д ж и и дарила ему подарки. Где мои золотые часы? Разрешим н е показать джентльмену мои часы? – кричал д ж о р д ж и Они в чистке, д ж о р д ж и ответил дедушка. Все время они в чистке, обиделся мальчик. Часы в целости и сохранности, уверяю вас, мистер Одли, – смущенно пробормотал старик и вынул квитанцию из л о м б а р д а протянул ее Роберту. Она была выписана на имя капитана Мортимера. Часы с бриллиантами, одиннадцать фунтов. Мне часто не хватает нескольких ш и л л и н г о в пожаловался старик. Мой з я т всегда был щедр по отношению ко мне, но, но есть другие, мистер Одли, и ко мне плохо относятся. Он вытер несколько слезинок, жалуясь плачущим голосом. Пойдем, д ж о р д ж и бравому мальчугану пора спать. Пойдем с дедушкой. Извините, я покину вас на четверть часа, мистер Одли. Мальчик беспрекословно пошел с ним. У двери старик обернулся и произнес тем же ноющим голосом: «Приходится доживать свои дни в таком бедном месте, мистер Одли. Я принес много жертв и все еще приношу их, но ко мне плохо относятся». о с т а в ш и с ь один в сумрачной маленькой гостиной Роберт Одли сидел в задумчивости, уставившись на пол. Итак, Джош уехал. Возможно, он получит от него письмо с объяснением, вернувшись в Лондон, но по всей вероятности он больше никогда не увидит своего старого друга. Подумать только, я так привязался к парню, произнес он высоко подняв брови. Комната так пропитана табаком, пробормотал он вскоре. Вреда не будет, если я выкурю здесь сигару. Он вытащил сигару из коробки. Маленький камин еще не погас, и он огляделся в поисках того, чем можно было бы прикурить. Полообгоревший с к о м к а н н ы й лист бумаги лежал на коврике перед камином. Он поднял его и развернул. Роберт рассеянно посмотрел на написанные карандашом строчки и вдруг его взгляд поймал кусочек имени, имени, который занимало все его мысли. Он п о д н е с обрывок бумаги к окну и стал его рассматривать при слабом свете угасающего дня. Это была часть телеграфной депеши. Верхняя часть сгорела, но более важная основная часть послания сохранилась. Олбэс приезжал в прошлой ночью и уехал почтовым поездом в Лондон, направляясь в Ливерпуль, откуда должен отплыть в Сидней.